ни готовито, ни оригинально. Известен ее древний источник, содержащий мифическое повествование о благодарности умершего, найденного у дороги и захороненного юношей. Позднее у этого юноши появился спутник, Помог ему жениться на дочери богача, мужья, которые умирали в первую брачную ночь, он уничтожил гнездо ядовитых змей, находящиеся в женщине, а затем объявил, что он тот самый умерший, которого юноша не оставил у дороги незахороненным. Книга Иудифи Эта небольшая книга была создана на рубеже двух лет исчислений. В ней повествуется об Иудифи, которая во время одного из западных походов Навуходоносора совершает подвиг, для которого нужна необычайная сила, и сила эта для спасения своего народа дается верой в Яхве. Книга была написана на семитском языке, но сохранилась в нескольких греческих и латинских вариантах. Она не включена в еврейскую Библию. Протестанты также считают ее апокрифом. Во времена ранних христиан книга была признана священной, второканонической. Такое и осталось в католической Библии. В русском православии она считается неканонической, хотя и включена в синодальные издания Библии. В книге рассказывается как ассирийский царь Навуходоносор призвал в Ниневию военачальника Алаферна и приказал ему отправиться в завоевательный поход на запад. Алаферн со своим войском одерживал победу за победой. Он разграбил побежденные страны, разрушил святилище и принудил население поклоняться Навуходоносору. Велик был страх сынов Израиля, когда узнали они о победах Аллаферна. Было решено выступить против войск Аллаферна и защитить свою страну. Евреи оделись во вретища, посыпали головы пеплом, постились и просили Яхве не допустить разгрома их городов, не отдать на поругание храмы жен и детей. Алаферн, узнав о готовящемся сопротивлении израильтян, созвал военный совет, чтобы обсудить дальнейшие планы. На совете выступил военачальник Аммонитян Ахиор, который предупредил Алаферна, что сынов Израиля будет поддерживать Яхве, если они окажутся ему верными. Об этом свидетельствует вся история Израиля. Бог только в том случае отступал от народа своего, когда тот терял веру в Яхве. Если в данном случае израильтяне вновь обратят свою веру к Яхве, то нельзя нападать на них, поскольку Бог поможет им одержать победу над неприятелем. Алаферн был возмущен словами Ахиора и решил довести свой план до конца. Ахиора же он выдал израильтянам, которые не только не наказали начальника Амманитин, а наоборот наградили его. На другой день Аллаферн начал осаду города Ветилуи. Ассирийские войска окружили его и отрезали путь к водным источникам. Осажденные страдали от жажды и требовали от своих начальников сдать город. Те решили, что если в течение пяти дней не придет помощь от Яхве, то, по желанию народа, они сдадут город неприятелю. Благочестивая и прекрасная вдова по имени Иудиф гневно обвинила их в малодушии и неверии. Они просили ее помолиться, чтобы Бог дал дождь и наполнил водохранилище. Иудиф обещала совершить такое дело, память о котором будет передаваться из рода в род. Затем пала на землю, посыпала голову пеплом и долго молилась. Помолившись, она сняла вретище омыла свое тело, намостилась, надела одежды и драгоценности и отправилась в стан врагов. Иудив понравилась Алаферну, и он пригласил ее в свой шатер. Она пила и ела вместе с Алаферном, а когда тот опьянел, взяла меч и отрубила ему голову. Вместе с отрезанной головой Алаферна героиня вернулась в ветилую где была встречена с большими почестями. Голова Алаферна повесили на стену. Когда сирийцы узнали о случившемся в войске, начался разброд.